Глава двенадцатая. «Правда?» — я повернулась к Моргану. «Значит, ты можешь мне провести экскурсию? Ну, рассказать и показать здесь все?» — пояснила я на его вопросительный взгляд. «Да показывать здесь особо нечего». Страж продолжал уверенно шагать вперед, рассекая толпу. С его пути горожане сами спешили убраться. Кажется, стражи здесь больше побаиваются, нежели уважают. Здесь живут не самые богатые люди города, но и не самые бедные. — Средний класс! — кивнула я. — Ну, можно и так сказать, — согласился Морган. Мелкие лавочники, ремесленники с золотыми руками, зажиточные деревенские жители, кто может позволить себе иметь дом в городе. Еще много приезжих, кто сумел найти приличную работу и получает достаточно, чтобы оплачивать здесь дом или хотя бы комнату. Не самый лучший район города, но и далеко не самый худший. Здесь хотя бы безопасно до определенного часа. Но ночью лучше все равно в одиночку не гулять. В трущобах на окраине города и днем-то не очень спокойно. Там, кроме бедных семей, любят селиться всякое отребье. — А как понять, что подходишь к трущобам? — решила уточнить я. — Вот уж куда точно попасть бы не хотелось. — Поверь, ты поймешь. Мрачно произнес Морган. Кроме того, трущобы отделены небольшой речушкой. И вообще, пока по городу одной тебе лучше не гулять. — Как скажете, страж Морган? Послушно согласилась я и, улыбнувшись, добавила. — В вашей компании я с удовольствием прогуляюсь еще раз. Морган тихонько рассмеялся. Боже, какой у него красивый смех! И как сильно его суровое лицо преображает улыбка. — Сегодня тебе опасаться нечего, — продолжил Морган. — А вот если будешь без сопровождения стража, то прячь кошелек поглубже особенно в торговых рядах. Карманники у нас очень ловкие, да и мелкие воришки с удовольствием утащат пару яблок или связку бубликов. До респектабельного района нам очень далеко, как видишь. Зато жизнь здесь гораздо дешевле, чем в кварталах богатеев. А, вот и торговые ряды. Придерживайте кошелек. И мы пошли вдоль прилавков. Настоящий шумный рынок, где можно купить все. Торговля уже шла довольно бойко. Покупатели прохаживались вдоль прилавков, присматриваясь к товару. Торговки, не переставая, нахваливали свое, не забывая переругиваться с товарками. «Яблочки! Наливные яблочки!» горланила женщина, укутанная в теплый платок. «Самые лучшие яблочки!» «Да откуда они у тебя лучшие?» Торговка за соседним прилавком уперла руки в бока. «Ты их хранить правильно не умеешь? Погнила уже сколько, да померзла!» «А у самой-то?» Первая тоже уперла руки в бока и выпятила внушительный бюст. Морган в два шага подошел к женщинам и рявкнул. «Страж Морган, есть желающие пройти в башню и написать заявление о ненадлежащем качестве товара?» «Нет-нет, господин страж!» В один голос залепетали присмиревшие женщины. «Мы это так!» Окинув их грозным взглядом, да таким, что даже я впечатлилась, Морган вернулся ко мне. Идем за ботинками и шалью. «У тебя же выходной!» У стражи не бывает выходных. Тяжело вздохнул Морган, шагая дальше. — Нам нужно в ряды, где продают вещи. За продуктами вернемся на обратном пути. Поразительная забота. Похоже, Морган сам часто ходит за покупками. Уж слишком хорошо разбирается в этом. Он, не останавливаясь, прошел мимо нескольких рядов и остановился у прилавка, за которым сидел старичок с пышными белыми усами. — Брай! — вскочил он и радостно улыбнулся. «Рад видеть тебя и молодую леди!» «Здравствуйте, но я не леди!» «Глупости!» — отмахнулся старичок. «Вы очень красивая, настоящая леди! Брай, где ты такую красоту нашел?» «В сугробе!» — почти пошутил Морган. «Ольф, этой красивой леди нужны ботинки. Есть у тебя что-то подходящее?» «Конечно!» Ольф полез куда-то за прилавок. «Как раз ли весны есть подходящие? Вот! Он достал пару коричневых высоких ботинок на шнуровке. «Такой бы леди ботиночки из мягкой кожи, да на каблучках. Или яркие туфли на тонких каблучках». «Главное, чтобы ботинки были теплыми и удобными». Я улыбнулась милому продавцу. «Можно я примерю? Если подойдут, то куплю». «Обязательно!» Ольф поднял вверх указательный палец. «Обязательно! Вот, проходите ко мне, а Брай пока подержит покупки». Ботинки я купила, а еще Ольф подсказал, что нужно купить домашние туфли. Простые, без украшений, зато теплые, как раз для зимы и ранней весны, и не на скользящей подошве. «До свидания, Ольф!» — смущенно пробормотала я, когда старичок галантно поцеловал мне руку. «Я обязательно зайду к вам за туфлями на лето». «И с ботинками к зиме тоже приходите, Женя!» Хитрый старичок, кажется, в моем лице заполучил еще одного постоянного покупателя. Старый дамский угодник, ворчал Морган, уводя меня подальше. Он очень милый, засмеялась я. Думаю, от покупательниц у него отбоя нет. Женя, нам еще нужно купить шали, перчатки. Строго напомнил Морган, нахмурившись. Миссис Свенсон явно не придет в голову целовать руки. Проворчал так тихо, что я даже подумала, что мне показалось. Ну классно же этот Тольф, обходительный такой, и обувь шьет не самую красивую зато качественную и из натуральной кожи». Мы шли дальше, и я глазела по сторонам. «Так интересно!» «Добрый день, миссис Свенс. Мы остановились у следующего прилавка, за которым стояла дородная румяная женщина. «Брай!» — радостно воскликнула она. А потом перевела взгляд на меня и выдала загадочное. «Давно пора!» «Нам нужны шали перчатки!» — проигнорировала Морган высказывание. А мила покраснела над легкого морозца, не иначе. Вам или леди? Я не леди, решила внести ясность. Я из другого мира. Леди, убежденно заявила торговка, еще какая. Кожа нежная, зубки беленькие, вот с ручками беда, пальчики тоненькие и озябли. Ох, брай! Такой нежный цветочек беречь надобно. На. Вот, милая, гляди, сама вижу. Она принялась разворачивать пуховые платки один за другим. Толстые, пушистые и потоньше, с ажурной каймой. Зимними вечерами что еще делать? Женщина явно была настроена поговорить. Вот и вяжем. Я спицами, а дочка на специальной штуковине вязальной. Вот смотри, какая шаль теплая. Зима закончилась, нужно распродать, а то моль поест. Цены скину. Я уж было обрадовалась, а торговка хитро улыбнувшись добавила. Если еще один платок возьмешь на весну, в этом скоро жарко будет, а вот в таком самый раз. Поверх теплого платка легла нежная паутинка из белой пуховой шерсти. Очень красивая кружевная вещь. А еще рукавички. Миссис Свенсон пыталась мне продать перчатки, но я отказалась. В рукавицах теплее, а перчатки, если понадобится, потом куплю. Да и показалось, что будет не очень удобно, потому что кожа не отличалась тонкой выделкой. Большая часть вещей была практичной, теплой, а красота — не самое важное и нужное качество. — Я вам платок сейчас сверну? Забрав деньги, торговка принялась складывать платок. — А ты пока укутайся в шаль. Хоть уже и теплее, а все равно пока холодно. Ничего, скоро снег этот проклятущий растает. Долго в этом году что-то? Да, все так говорят. Я, скинув капюшон, накинула на голову шаль обмотала концы вокруг шеи. Хватила и спину прикрыть, стало теплее. «Вот, а теперь рукавички!» — одобрительно кивнула миссис Свенсон. Такой леди бы шапочку меховую и пальто с меховым воротником. «Спасибо вам за чудесную шаль!» — поблагодарил я торговку, сияющую довольной улыбкой. «И рукавицы!» «Своди, брай свою красавицу в ресторацию какую!» — заявила миссис Свенсон. «Смотри, какая хорошенькая!» «Нам пора!» Морган ухватил меня за локоть. «Спасибо еще раз, нам пора! Еще очень много дел, всего хорошего!» И потянул меня дальше. Всего хорошего, только и успела махнуть на прощание. «Морган, куда мы так спешим?» «За яблоками», — нервно ответил он. «За картошкой. Тебе нужна картошка или морковь?» «Понятия не имею», — хихикнула я. «Продуктами заведует миссис Бернетт, но пару яблок я купить не откажусь. А мне еще бы кое-какие мелочи. Расчески там, шампунь. В общем, женские штучки». Что-то, простонав неразборчивое, Морган отправился обратно к торговке шалями. Пока я пробивалась с ним сквозь толпу, страж уже возвращался и опять ухватил меня под локоток. Уверенно повел в другую сторону. Миссис Свенсон подсказала, где ты можешь купить примерно то, что ищешь. В торговых рядах уже стало совсем не протолкнуться, и торговля шла очень бойко. Мы с ним шли мимо прилавков дальше. Надеюсь, Морган точно знает, куда нам надо, потому что снег уже под ногами превращался в мокрую кашу, и идти становилось тяжелее. Я то и дело пыталась подскользнуться на мокрых камнях. Ой, нога все-таки поехала, и мне пришлось почти повиснуть на моргане. Удивительно, как Страж сумел устоять на ногах и не уронить свертки. Я видела у покупателей похожие свертки и корзинки, в которые они складывали покупки. «Спасибо!» «Осторожнее, лед под водой бывает очень коварен. Мы почти пришли». Еще буквально несколько шагов, и мы остановились у прилавка со всякой мелочевкой: гребни, ленты, шпильки, зеркальца и прочие маленькие радости. Миссис Херст, добрый день. Морган была сама вежливость. Господин Страж знает мое имя? удивилась торговка. Что-то случилось, господин Страж? Нет, миссис Херст, мы просто пришли за покупками. Поспешил ее успокоить Морган. Нас к вам отправила миссис Свенсон. Сказала, что у вас просто волшебные расчески и шпильки. — облегченно рассмеялась торговка. — Да-да, всякие есть. У нас это семейное дело. Вот костяные. Она провела рукой, одетой в рукавицу по белым и серым расческам. А вот деревянные. Эти из сины эти из дуба, а это из орехового дерева. А вот шпильки, ленты. Вон желтая, смотрите, какая яркая. Краски хорошие, на солнце не потускнеет. Мне бы такую расческу, чтобы волосы длинные расчесать. У меня почти до талии. Я, сняв рукавицу, перебирала гребни. Большие и маленькие, с редкими зубьями, и с частыми, широкие и мелкие. Были совсем простые и украшены скромной резьбой. Но расческа нужна. У меня с собой только маленькая пластиковая для челки. Это ужас, как ею расчесываться. Вот, берите вот эту из ясины. Торговка протянула мне большой гребень с редкими зубьями. Парный к нему более частый. И сходи к Каннушке, попроси зелья для волос. Она поможет. Мне еще шпилек самых простых и ленту желтую, попросила я вдобавок к расческам. Вот, возьмите. Протянула медики и забрала покупки. Спасибо. Карманы у плаща были глубокими, и я положила мелкие покупки туда. И все-таки это было не очень удобно. Морган, а давай еще купим корзинку. Мелкие свертки можно туда сложить. Будет удобнее. Крис, произнес Морган. Что? Я даже остановилась от неожиданности. Зови меня, Крис, ответил мужчина. Морган, брай, Крис. Так кто ты такой, господин страж?